Глава 1 Ева. Сегодня мой 18-й день рождения. Ко мне должны прийти подруги. И мы отпразднуем именины у меня дома. Знаю, все нормальные люди в таком возрасте идут в ночные клубы, устраивают шумные вечеринки. Но не я. Я и на школьные вечеринки никогда не ходила. Моя фобия переросла в образ жизни. Выбираю платье голубого цвета. Длина до колен, короткие рукава до локтя. Да, для меня это короткие. Шея и зона декольте наглухо закрыты. Возможно, прозвучит странно, но мне неприятно до да, дрожи в теле, даже когда на меня слишком внимательно смотрят. Даже если это мои подруги. Поэтому я делаю всё, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вопреки бледной коже, голубой цвет мне идёт. Возможно, благодаря чёрному цвету волос и получившемуся контрасту. Рассматриваю себя в зеркале, удивляясь, как изменил моё лицо лёгкий макияж. Тоненькие стрелочки вокруг глаз и подкрашенные ресницы добавили выразительности взгляду, а розовый блеск для губ не отвлекает внимания от глаз. Лучше пусть в глаза смотрят. Мне нравится то, как я сегодня выгляжу. Звонок в дверь заставляет меня встрепенуться. Бегу ко входной двери. Маша и Лора влетают внутрь, едва не бросаясь на меня с объятиями. Но я вовремя их останавливаю жестом. «Хм, «Если бы я не знала, какая ты классная подруга, могла бы и обидеться». Фыркает Лора в ответ на мои действия. «Это тебе!» Девушка протягивает мне красную коробку, которую я осторожно забираю, избегая случайных прикосновений. Блеск в их глазах заставляет меня с нетерпением отдирать бумагу и ленточки, чтобы добраться до заветного подарка. В нынешнем статусе жены состоятельного мужчины моя мама и так могла бы подарить мне едва ли не всё, что я пожелаю. В пределах разумного, конечно же. Остров или вертолёт мне никто бы не подарил. Мама с отчимом обещали подарить мне автомобиль, если я решусь пойти на курсы вождения и получить права. С одной стороны, это хорошо, потому что собственный автомобиль поможет мне избежать лишних контактов и проблем, ещё бы набраться смелости и записаться на курсы. Да, после внезапного замужества мамы несколько месяцев назад наша жизнь кардинально изменилась. В лучшую сторону с финансовой точки зрения и в худшую для меня, потому что отчим – Подозрительно придирчиво ко мне относится пытаясь контролировать мою жизнь намекая, что мне скоро пора бы уже и мужа подыскать. Ага, легко ему говорить. А вот подруги почему-то решили подарить мне сертификат в спа-салон. Смотрю на них, удивлённо хлопая ресницами. Они знают, что я не люблю прикосновения, не люблю контакты, не люблю быть среди людей. Девчонки, спасибо вам, но... «Это не обсуждается», – перебивает меня Маша. «Потом еще спасибо скажешь. Это шикарный салон, где каждая любящая себя девушка может расслабиться на все 100 подмигивает Маша. «Конечно же, девчонки не знают, насколько моя проблема действительно проблема. Это не застенчивость или закомплексованность, как они считают. У нас есть еще пара сюрпризов, но это все потом», – добавляет Лора. Бросаю на девушек настороженный взгляд – но молчу. В любом случае, если их сюрпризы такие же, как и первый, я могу сделать вид, что согласна, чтобы не обидеть их и передарить их маме. Действительно, почему подарок должен пропадать? Маме отдам. Мы ужинаем в девичьей компании. Мама с ее мужем Олегом решили нам не мешать. После бесконечной болтовни обо всем и ни о чем, поглощение вкусной, но вредной для фигуры еды Вижу, как девушки обмениваются заговорщицкими взглядами. Они что-то задумали. «Слушай, Ева, а твои предки к нам не могут зайти случайно?» – спрашивает мама, поглядывая на дверь. «Не знаю». Пожимаю плечами. «А что?» Маша смотрит на Лору. Лора едва заметно качает головой. И о чём они там переговариваются? «Может, пойдём погуляем? Погода замечательная, твой день рождения как-никак. А мы сидим здесь, словно нам по десять лет». — обижается Маша. Глаза мои расширяются от страха. «Я не хочу никуда идти». «Я в десять круче отрывалась!» — хмыкает Лора. «Ко мне тогда Санька приходил!» Она подпирает рукой подбородок и мечтательно смотрит сквозь стену. «Целоваться учились!» в игры разные играли!» «Фу!» — обрываю ее. «Избавь меня от этих подробностей!» Лора, сузив глаза, смотрит на меня. «Ты что, никогда не целовалась?» спрашивает то ли удивлённо, то ли возмущённо. Молчу. Не умею врать, хотя пора, наверное, учиться. «Деточка, ты что, в монахи не планируешь податься?» спрашивает Лора не без нотки издевательства. «Даже монашки трахаются! Я уверена!» Бойко заявляет Маша, а я краснею и смотрю на дверь. Надеюсь, этого никто не слышал. Девчонки никогда не церемонятся в выражении своих мыслей. «Но не у меня же дома!» когда мама и отчим рядом. «Не будь занудой!» ноет Лора, давит на жалость, пользуется моей слабостью и полным отсутствием таланта отстаивать свои желания. «Пойдем, прогуляемся по городу, весна ранняя, погода такая замечательная, почему бы не насладиться? А им лишь бы где-нибудь тусить. Такие кошки мартовские, честное слово. И там не будет надзирателей», подмигивает Маша. «Неужели они думают, что я из-за чрезмерной опеки и контроля такая? Хотя, что еще они могут подумать, не зная правды?» «Ну, пойдем, пожалуйста!» «Ну, Ева! Ну, соглашайся! Мы для тебя стараемся! Праздник тебе устроить хотим!» Девушки друг за дружкой давят с двух сторон на мою слабую, легко поддающуюся влиянию психику. «Что за шум, девочки? Все хорошо?» «Мама, как же я рада ее видеть!» «Может, хоть она спасет меня из этой умело расставленной ловушки?» «Девчонки хотят, чтобы я пошла с ними гулять по городу», — полю контору по всем фронтам. «Только мама может спасти меня, запретив куда-то идти на ночь глядя». «Почему бы и нет? Иди, Ева, развлекайся», — рушит мои надежды мама. «Сколько можно сидеть дома и прятаться от реального мира?» «Она что, издевается?» «Ладно, подруги не знают о моих проблемах, но маме-то всё известно. И она сама меня чуть ли не выгоняет». Бросаю на неё возмущённый злой взгляд. Но мама быстро отводит глаза и выходит из гостиной, оставив меня на растерзание настойчивых подруг. У меня не остаётся выбора, кроме как согласиться на радость девушкам и пойти с ними. Через несколько десятков метров от дома девушки сворачивают с центральной дороги и ведут меня к маленькому парку. К счастью, там никого нет, поэтому я охотно соглашаюсь посидеть на свежем воздухе. Маша копошится в сумке, Лора просматривает сообщение в своем смартфоне. Я наслаждаюсь тишиной и спокойствием. «Держи!» Маша отвлекает меня от безоблачных мыслей, протягивая мне стаканчик. На автомате беру его, не совсем понимая, зачем. Лора держит в руках еще два. Маша открывает бутылку. До моего растерянного мозга доходит, что это точно не сок. А пить алкоголь я боюсь. Однажды попробовала и отключилась. Просто уснула, где была. Хорошо, что тогда я была дома. Я не буду. Опомнившись, убираю бумажный стаканчик. Обе девушки замирают и смотрят на меня сначала с непониманием, а потом с негодованием. «Ева, ты издеваешься!» Это Лора. «Сегодня твой день рождения!» «Идти ты никуда не хочешь. Обнять тебя нельзя даже в такой день. Пить ты не будешь. Ей-богу, что с тобой мама с отчимом сделали? Что ты такая? Будто с луны свалилась». Чувствую, что вместо последней фразы Лора хотела сказать что-то колючее и обидное, но сдержалась. «Ева, сегодня тебе 18 а такое впечатление, что 80 Почему ты себя во всем сдерживаешь?» «Жизнь только начинается. Рядом никого. Мама же тебя сама отпустила, и вряд ли она разозлится, если ты выпьешь немного. Мы тебя прикроем, если что», – давит Маша. «Да, и много пить мы не будем. Выветриться, пока домой вернёшься», – добавляет Лора. «Ну, Ева, не будь занудой!» «Давай, совсем немного. Ева, за компанию!» «Ещё скажите, ты что, нас не уважаешь?» Говорю тоном заядлого алкаша, которому нужна компания, и хмыкаю, понимая, что они меня уже почти уговорили. Маша смеётся, Лора дует губы, давят молчанием и красноречивыми взглядами. Их стаканчики уже полные. Мой спрятан за спиной. Не выдерживаю и сдаюсь. Может, действительно не стоит так бояться? Я с подругами. Если что-то произойдёт, они меня не бросят. Только половинку... Говорю я, чтобы последнее слово осталось всё же за мной. Маша радостно подскакивает, едва не пролив содержимое своего стаканчика. Лора дарит мне самую милую улыбку из своего арсенала. Мой стаканчик наполняется чётко наполовину. Чокаемся. Девушки говорят простенький тост, поздравляй меня с днём рождения. Подношу напиток к губам. Пахнет приятно. Делаю глоток. Если бы я тогда знала каким последствиям приведет такое безобидное на первый взгляд решение.